Глава третья. Стою у входа в огромный зал, заполненный гулом голосов и блеском хрустальных люстр, и мой взгляд скользит по лицам гостей, выискивая одну конкретную цель. Я знаю, что скоро появится Хакимов, действующий глава республики. Мой главный, а возможно и единственный конкурент. Воздух пропитан напряжением, которое ощущаю не только я, Каждое мое движение выверено, каждый жест демонстрирует уверенность и непоколебимость в своих силах, несмотря на инцидент с Лейлой. Внезапно гул стихает, и в дверях появляется Шамиль Исламбекович. Его взгляд цепляется за мой, и на его лице появляется натянутая улыбка. Он приближается, окруженный свитой верных прихвостней, словно король, шествующий по своим владениям. Что ж пока еще его владение. «Данияр!» Его голос звучит тепло, но в нем отчетливо слышится сталь. Рада видеть вас здесь!» «Взаимно, Шамиль Сламбекович, Отвечаю, пожимая его руку. Его хватка сильная, но моя еще крепче. Не позволю ему почувствовать ни малейшей слабости. «Я заметил небольшую сцену ранее». Он делает паузу, и в его глазах появляется нескрываемый интерес. «У вас проблемы с женой, Дэнияр?» Позволяю себе легкую и снисходительную улыбку. «Лейла – женщина с характером, ничего более. Все под контролем, абсолютно никаких проблем нет». Он кивает, словно принимает мой ответ, но я вижу, как в его глазах мелькает сомнение. «Он не верит мне, и это хорошо». Пусть недооценивает. «Что ж, это радует!» — говорит он, и его улыбка становится шире. Но теперь в ней чувствуется откровенная угроза. «Просто я думаю, что вам сейчас не до семейных драм. Борьба за кресло главы республики — это серьезное испытание». «Вы правы», — отвечаю я, стараясь сохранить невозмутимый тон, хотя внутри все кипит. «Семейные драмы подождут до лучших времен, когда республика обретет достойного лидера. А пока я всецело сосредоточен на этой борьбе. Пусть она будет честной и покажет, кто действительно достоин этого кресла». «Запомните, Данияр», — понижает голос Хакимов, — «власть здесь не дается просто так. За нее действительно нужно бороться». Улыбаюсь в ответ и смотрю ему прямо в глаза. Никогда я не думал, что будет легко. Но я всегда добиваюсь своего, Шамиль Исламбекович. Всегда. Вы это скоро увидите. Что ж, упорство вам не занимать. Мое упорство известно в широких кругах. Парирую, слегка наклонив голову. В отличие от некоторых, я не привык полагаться на удачу или связи. «Мои победы – результат кропотливой работы и четкого понимания нужд людей». Шамиль Исламбекович на мгновение теряет свою уверенность, в его глазах мелькает раздражение, но он быстро берет себя в руки, и на его лице снова появляется маска благодушия. «Боюсь, ваше понимание нужд людей немного устарело. Время требует новых подходов». Новые подходы — это, конечно, хорошо, соглашаюсь кивком, но республике нужны и новые лица, способные не только говорить, но и делать. А вот с этим у вас, насколько я помню, всегда были проблемы. Он сжимает кулаки, но старается этого не показывать. Что ж, произносит Шамиль Исламбекович, и его голос теперь звучит еще резче. Пусть избиратели решат, кто более достоин. Уверен, они сделают правильный выбор в пользу будущего. Именно. Соглашаюсь я, глядя ему прямо в глаза. Выбор в пользу будущего, которое я намерен построить вместе с ними. Без пустых обещаний и громких слов. Только конкретные дела и реальные результаты. Ну тогда удачи вам, Данияр, и берегите супругу. Кивнув мне, конкурент уходит тяжелой поступью. Я некоторое время наблюдаю за ним и замечаю, что за нашим разговором наблюдали многие. Интересно, на кого они сделали ставку? На амбициозного и довольно молодого успешного политика или на старую проворовавшуюся рухлядь? Думаю, ответ очевиден. Захлопываю дверь своего мерса, и гулкое эхо отдаётся в голове. Сажусь в салон, впечатывая себя в кожаное водительское кресло. Ярость клокочет внутри, обжигая горло. Разговор с этим ничтожеством главой республики меня немного взбесил, несмотря на то, что я остался доволен своими ответами. В зеркале заднего вида вижу Лейлу, скрючившуюся на заднем сиденье. «Ох, да, неяр живот режет ужасно!» Стонет она. Я резко поворачиваюсь. «Что, опять?» «Наверное, переела. Там столько всего было. Не удержалась!» Сжимая руль так, что костяшки пальцев белеют. «Не удержалась? Лейла, ты серьезно? Ты жена видного политика, ведешь себя как... как голодная крестьянка!» «Видели же все, как ты набрасывалась на эти закуски!» «Что люди подумают? О чем они будут говорить? О том, как моя жена обжирается на приемах?» Лейла тихо всхлипывает. «Мне плохо, очень плохо!» «Лейла, ну сколько можно? Ты же знаешь, что у тебя слабый желудок, нельзя так набрасываться на еду!» «Вот до чего довела твоя жажда внимания!» «Отвези меня в больницу, пожалуйста!» Молчу, буравя ее взглядом. «Сейчас, когда у меня и без того голова раскалывается от проблем, я не могу туда ехать, еще чего не хватало!» Чтобы завтра весь интернет пестрел заголовками о том, что жене видного политика стало плохо от обжорства. Сейчас мы находимся под прицелом. Один неверный шаг и прощай вожделенное кресло. Дома отлежишься. Отрезаю я. Лейла снова стонет, и я чувствую, как во мне закипает злость. Она всегда так. Вечно ноет и вечно жалуется. Не женщина, а сплошная головная боль. Веду машину резко, стараясь не обращать внимания на тихие стоны супруги. Злюсь на нее, на главу республики, на весь этот чертов мир. Домой, только домой, где можно запереться в кабинете и выпить залпом стакана виски. На этих чертовых приемах не подают алкоголь, харам, запрет. Зато, запершись в своих апартаментах, эти снобы пьют как не в себя. И жрут, жрут, жрут, словно в последний раз. Подъезжаем к особняку, и я помогаю Лейли выйти из салона. «Иди ложись», — говорю, не глядя на нее, «Сейчас станет легче». Она бредет в спальню, держась за живот. С одной стороны, она меня ужасно раздражает. С другой, она же моя жена, и я должен о ней заботиться. Набираю номер своего личного врача и говорю. «Доктор, здравствуйте. У моей жены...» «В общем, ей нехорошо, живот болит. Приезжайте как можно скорее».